Глава 24 В эту ночь я использовал модуль магии металла». Не скажу, что полученные знания сильно облегчили мою жизнь, поскольку были довольно скудными. Ковка металла изнанки, стальные когти, стальные шары, стальные оковы. Ковка, конечно, вещь полезная в перспективе, но пока ковать мне особо нечего. Разве что спицу отживеть его, переплавить и перековать? Так сказать, заняться тренировками. В идеале, конечно, набрать стоило бы побольше, чтобы хотя бы нормальный кинжал получился. Попросить, что ли, у Шелагинах неограниченный доступ к княжскому проколу? Там металл знанки обнаруживаются чаще. Глядишь к получению четвертого уровня и возможности привязки изнаночных клинков, насобираю на что-нибудь приличное. И места для прокола третьего уровня стоит поискать. Как-то совсем не до того было в последнее время, а возможность-то у меня есть. Утро мы позавтракали прямо в номере, куда доставили еду из ресторана при гостинице, после чего выехали на совет. Проводился он в императорском дворце, специально выделенном для этого дела экранированном помещении, куда не допускали никого, кроме князей, разве что на короткое время, если появлялась необходимость что-то уточнить. Для таких лиц выписывалось специальное разрешение, по которому и производился проход на территорию дворца, и сидели они в помещении рядом, чтобы быть под рукой, когда появлялась необходимость в их присутствии на совете. Кроме нас с в этом помещении были еще два княжича, один из которых был Георгием Прохоровым, а второго я не знал. Зато все три княжича друг друга прекрасно знали, и между ними завязалась неспешная беседа ни о чем. Все острые углы старательно обходились, возможно, потому что беседующие знали о направленных на нас камерах, которые были хорошо замаскированы. Но не настолько, чтобы я их не обнаружил. Я к разговору прислушивался, но не к тому, что велся возле меня, а к тому, что был за стеной. С магической защитой во дворце было из рук вон плохо. Хоть второй раз обноси императорскую сокровищницу. А то после первого они никакого урока не вынесли. Для настройки пришлось использовать освободившуюся метку на Шелагина-старшего. Я бы предпочел поставить ее на императора, но, увы, у меня к нему доступа не было. Константин Николаевич мог бы прийти вовремя проворчал незнакомый мне голос. «Не уважает он, не и мы». «Павел Тимофеевич, может, сообщите, зачем вы нас столь срочно вызвали?» «Давайте все же подождем императора». Отказался князь Шелагин. «Вопрос должен обсуждаться в его присутствии». «Потому что этот вопрос могу решить только я. Не так ли, Павел Тимофеевич?» «Ведь речь пойдет о вашем внуке, которого вы хотите признать». Начал с наезда вошедший император. «Но, право, я не понимаю, к чему такая срочность. В том числе, разумеется, я хотел бы признать собственного внука», с достоинством ответил Шелагин. Но ради этого не стал бы инициировать внеплановый совет. «Появились вопросы, на которые можете ответить только вы, Константин Николаевич». «Тогда давайте закроем вопрос с вашим внуком. Мой ответ – нет». Если пришлось привлекать административные ресурсы для того, чтобы он мог выиграть княжеские соревнования, то он точно не может быть достоин княжеского титула. Стало ужасно обидно, что я не могу видеть лиц, присутствующих в комнате, только слышать голоса, а они передают отнюдь не все. Нужно было князю подсунуть камеру, потом просмотрел бы на досуге. Но одно было ясно. Император точно поручил найти всю информацию обо мне, чтобы иметь возможность к чему-нибудь придраться. Игнорировать предупреждение Живетьевой он не стал. «Вас дезинформировали, Константин Николаевич. Единственное административное вмешательство было по удалению моей покойной супруги из комнаты жюри. На тот момент она уже знала, что Илья мой внук, и делала все возможное, чтобы осложнить ему жизнь. Присутствующим вряд ли это интересно». Холодно сказал император, показывая, что не выспался, плохо позавтракал и вообще утром встал не с той ноги. Почему же? Как раз это происшествие запустило цепь событий, в результате которой я узнал много интересного. Возможно, не все присутствующие знают, что не так давно я овдовил. Официальной причиной смерти супруги была названа сердечная недостаточность. Но на самом деле ее отравили, предварительно обманом вынудив написать записку признания в убийстве моего внука. «Постойте, Павел Тимофеич, брюзгливо бросил император. «В каком еще убийстве?» «Ваш внук сидит в комнате ожидания». «Одну минуту. Я собираюсь показать вам видео. Первое из серии, так сказать». Позволил себе легкую иронию Шелагин. Судя по комментариям, которые пошли после этого, было показано видео с моей смертью и последующим убийством Слизня. Первый раз прозвучала фамилия Живетьева. «И что нам должна доказать эта постановка?» насмешливо спросил император. «Вину Живетьевых?» «Стыдились бы, Павел Тимофеевич!» «Дайте ему закончить, Константин Николаевич!» пробурчал кто-то. «Мы знаем, что вы всегда выступаете на стороне живетевых. но я уверен, что Павлу Тимофеевичу есть что рассказать и показать и без этого видео». «Именно так. Это, так сказать, затравка. В следующем пойдет видео допроса моего силовика», организовавшего убийство моего внука, которое не удалось только потому, что Илья использовал артефакты иллюзии и подсунул копию вместо себя. Дальше послышали знакомые звуки допроса Трефилова. «Это что-то из области сказок!» скептически проворчал один из зрителей. «Блоки, подмена детей! Вы нас за идиотов считаете?» «У меня есть подтверждение независимого целителя того, что Николай не мой сын, а Живетьево» заявил Шелагин. «Чушь!» — пренебрежительно бросил тот же человек. «Это все равно выяснилось бы, когда реликвия наследника не приняла бы. Я знаю Эрнеста Арсенича как порядочного и честного целителя и очень высококвалифицированного Думаю, ваше мнение вскоре изменится. Разумеется, после услышанного мой старший сын, точнее, мой единственный сын, решил переговорить с Живетьевым». Поскольку тот был в отъезде, как выяснилось позднее, участвовал в еще одном противоправном действии сущей мелочи по сравнению со всем остальным. Так вот, поскольку Живетьева не было в Верейске, Александр в компании Верного Намага, выехал ему навстречу. Следующее видео будет посвящено этой встрече. Смотрели его в полной тишине. Был слышен только голос Живетьева и его компаньона. Видео было коротким, поскольку там было только нападение и оставление тел на изнанке. Мне опять ужасно не хватало возможности видеть через стену. Уверен, император уже давно понял, что сообщница его обманывала, и сейчас пытался придумать хоть что-то, чтобы выйти без потери лица из неприятной ситуации. «Очень неприятной ситуации. Здесь как бы трон под задницей не зашатался». «Это выглядит впечатляюще», — подал голос император. «Хотел бы я узнать, как все это было снято таким образом, что никто из действующих лиц ничего не заметил». «Артефактом, Константин Николаевич», — ответил Шелагин. И сразу поясню, что нападение было именно на Александра и его спутника, не на иллюзии. «Рискованно, Павел Тимофеевич», — укорил кто-то. «Я так понял, в настоящее время Александр — единственный ваш законный наследник». Их страховали, Александр Петрович. Уверенно ответил Шелагин. При опасности для жизни мои люди вмешались бы, но надо было доказать злоумышление. Неожиданное и неприятное использование целительских навыков, М да. Теперь даже и не знаю, стоит ли иметь личного целителя, который запросто расправляется с княжской семьей. Возможно, эрнес Эрнест живите в паршивая овца в прекрасном целительском сообществе. Хрипло сказал император. Э, нет, Константин Николаевич сказал Шелагин. «Все намного печальней. Но до того, как показать последнее видео, я должен показать вам еще одно». Еще одним видео оказалась запись с Николаем, которому наверняка споили нужный коктейль, поэтому он фонтанировал ненавистью ко всем, в том числе и к своему биологическому отцу и бабушке Живетевой. Покойной матери тоже досталось. Заодно Николай признался во всех преступлениях, и уже совершенных, и только планируемых. После окончания записи Шелагин сообщил. «Это чтобы вам было понятно, господа, почему я решительно отказываюсь от Николая и не хочу с ним в дальнейшем иметь никаких дел». «Да уж, Павел Тимофеевич, вырастил ты кукушонка на свою голову. И не говори». Шелагин вздохнул. «Казалось бы, хотя бы уважение должно быть к человеку, который тебя вырастил, а подишь ты. Но вернемся к Жеветьевым». Вот вам последнее видео, в нем до Эрнеста добрались и заставили отвечать на неудобные вопросы. Это видео слушали еще внимательней. Видео закончилось, и наступила полнейшая тишина, которая разбилась словами Шелагина. «Становится понятным, Константин Николаевич, почему вы отказали в признании моего внука еще до того, как я это попросил?» «Я могу только повторить то, что уже сказал». Если господин Песцов пользуется административными ресурсами княжества для победы, он не может считаться достойным наследником. Серьезно? Он у вас победитель и по магии и по фехтованию? Скромнее надо быть. Он победитель заслуженно. В чем вы убедитесь, потому что он по обеим дисциплинам будет представлять княжество на имперских соревнованиях? Если господин Песцов займет в любой дисциплине одно из трех призовых мест, «Я утвержу его вашим наследникам». Скепсиса в словах императора хватило бы на весь совет, потому что у него административных ресурсов было достаточно, чтобы закопать меня еще на отборочном туре. Но сейчас этот вопрос остальных занимал очень мало. «Кажется, вы собираетесь уклониться от ответственности, Константин Николаевич», сказал один из князей. «Вопрос с наследованием Шелагинах очень важен, но куда важнее то...» что вы состоите в преступном сговоре с целительским родом». «Чушь!» — отрывисто бросил император. «Мало ли что может заявить человек под угрозой смерти». «Вовсе не чушь!» — заговорил кто-то. «Павел Тимофеевич поделился со мной этой информацией до совета, потому что наша фамилия тоже прозвучала из уст Живетева. Мы проконсультировались у независимого целителя, который поставил условие мне называть его фамилию, чтобы не оказаться под ударом Живетевых». «На моем настоящем наследнике обнаружился блок, а дочь, на которой блока не было, оказалась не от меня. Думаю, такая ситуация еще у нескольких присутствующих в этом зале». «Поддерживаю», — раздался голос. Проверка в моей семье показала аналогичный результат. «А те княжеские рода, у кого сейчас все в порядке, могут попасть под раздачу потом, когда вы заберете наше княжество и нацелитесь на следующее. Аппетит, знаете ли, приходит во время еды». «Преступление против устоев!» «Именно!» «Постойте!» — гаркнул император. «Это выглядит неприглядно, но ко мне не имеет никакого отношения. Меня Живетев приплел только чтобы оправдать свой преступный замысел. Я сам об этом узнал не так давно и сразу приказал арестовать главу рода Живетевых. Указ о снятии неприкосновенности с целителей был выпущен именно по этой причине». Естественно, я не хотел выносить всю грязь наружу, потому что это отразится на репутации целителей в целом. Куда уж ниже ее опускать! То, что определенный род использовал знания для незаконного обогащения, не должно отразиться на других целителях. Император пришел в себя и голос его окрепа излучал уверенность. Самое отвратительное, что же вы прикрывались моим именем, когда захватывали имущество родов в уничтожаемых ими княжествах. А ведь гибель любой фамилии наносит невосстановимый урон стране. В данный момент идет следствие. Все случаи использования целительских навыков не по назначению будут выявлены, по возможности последствия исправлены. Все пострадавшие получат компенсацию сразу после того, как будет умысел доказан. Это прекрасно. Скептически сказал Шелагин, «Как я понимаю, умысел в отношении моей семьи доказан. Тогда требую компенсацию и для себя, и для внука. Для внука отдельно, потому что пока вы его членом моей семьи признавать не хотите. И компенсацию не меньшего размера, потому что его мать была невестой моего сына, которого убедили, что детей у него быть не может, а потом убедили, что ребенок не от него». За этот обман вы должны понести такое наказание, чтобы остальным не повадно было. Компенсацию вы хотите денежную или, разумеется, и то, и другое. Денежную компенсацию я требую в качестве возмещения за все потраченное на Николая. Общую сумму мой бухгалтер подсчитал. Вот, пожалуйста. В качестве компенсации за остальное я хочу получить собственность Живетьевых на ту же сумму. «Имею право, не так ли?» Князья оживленно подтвердили, что их надо хорошенько распотрошить, чтобы другим неповадно было подобным заниматься. Кажется, часть их точно нацелились на конкретные куски, и вскоре от целительского клана полетят в пух и перья. «Я рассмотрю ваши требования», — сказал император. «А почему не сейчас?» «Умысел доказан. Требования признаны справедливыми». «Возможно, господин Живетев действовал на свой страх и риск, и глава рода участия не принимала». Император попытался убрать Арину Ивановну из-под удара. «Вы только что утверждали, что арестовали ее по этому поводу. Но даже если бы она была ни при чем, то глава рода несет за него полную ответственность». «Почему мы вообще обсуждаем этот вопрос без госпожи Живетевой?» спросил кто-то пока злой умысел ее рода доказан только записью речи ее внука. Госпожа Живетьева находится под арестом. Почему бы ее в порядке исключения не припроводить сюда и допросить? Потому что среди вас могут быть ее сообщники, и следствию не нужно, чтобы они подали друг другу знаки. Компенсацию считаю правомерной. Вопрос компенсации могу решить сам и незамедлительно. Зло бросил император, сообразивший, что если он привлечет на совет целительницу, отмазаться уже не удастся, потонет в дерьме с головой, в то время как живеть его наверняка выкрутится. Единственное, что хочу уточнить, не станут ли возражать остальные князья. Потому что у Павла Тимофеевича будет право выбора, которого лишатся остальные. Имеет право, веско сказал кто-то. Потому что без него этот гнойник не вскрылся бы. «Почему не вскрылся бы?» — удивился император. «Как вы думаете, почему же ведь его в заключении?» «Все открылось бы только чуть позже, и не с таким скандалом. Вот сейчас все побегут проверять наследников». «Зачем все?» «Только те, у кого старший наследник считается бесплодным», — «довольно сказал Шелагин. В Верейске, кстати, есть бар, который решает эту проблему. Прохоровы не дадут соврать». «Половина проблемы точно снялась», — смущенно откашлялся князь Прохоров. «По второй еще рано говорить». «Но от услуг целителей из клана Живетьевых мы собираемся отказаться сразу после совета». «Раньше Павел Тимофеевич просил этого не делать». «А я давно говорила, что наследование должно вестись исключительно по женской линии», — неожиданно раздался властный женский голос. «Тогда подобную подмену провернуть было бы невозможно». «Опять вы за свое», – простонал император. «Некоторые вещи останутся незыблемыми. Это наследование по мужской линии только наследниками, рожденными в законном браке. Исключение возможно, но именно как исключение, а не как правило. Преступления Живетевых расследуются. Результат до вас будет донесен на следующем совете. На этом предлагаю заседание закрыть». «С чего бы?» Удивился один из князей. Предлагаю список собственности Живетевых вынести сюда, чтобы остальные пострадавшие могли прикинуть, чем возьмут компенсацию и договориться с другими. От вас, Константин Николаевич, ждем адреса имущества и счетов Живетевых на все время расследования. Еще мы хотим получить подтверждение тому, что компенсация Шелагинам будет выплачена. А то знаем мы вас, Константин Николаевич. Заявите потом, что вся компенсация пойдет в императорскую казну. И даже если Живетевы полностью разорятся, то нас это ни в коей мере не удовлетворит. А так создастся прецедент. Императора приперли к стене. Он поюлил, но после намеков на то, что основной сообщник Живетевых именно он, император вынужденно потребовал от секретаря принести всю информацию о собственности живетьевых. Через какое-то время секретарь торопливо прошел мимо нас прямо в зал заседаний. «Что-то нас долго не вызывают». Забеспокоился Шелагин-младший. «Возможно, видео оказалось достаточно для доказательства», — предположил я. «Какого видео?» — заинтересовался Прохоров. «Которая сейчас смотрит совет», — пояснил Шелагин. «Извини, больше не имею права сказать». «А я думал, с той шубой, которая нам Юлиана постоянно в глаза тычет и рыдает». «Точно! Шуба!» «Я ее так на аукцион и не отправил с этими всеми делами». Вернусь в Верейск, займусь, пока моль не съела. Скидку не дам. Да какую скидку за синтетику? С чего вдруг синтетика? Настоящий изнаночный мех. Да ну. А если на экспертизу отправим? Нет ни у кого на изнанке такого меха. Отправляйте. Рассмеялся я. Мех обработан особым образом. До обработки он выглядел весьма паршиво, но алхимия творит чудеса. Илья, в таких случаях нужно брать сертификат о происхождении материала сказал Шелагин, иначе пойдут нехорошие слухи. Я куртку из бархатницы продавал, напомнил я. Никто не просил никаких сертификатов. Изделия из бархатницы довольно распространены, сказал Прохоров. Подлинность легко проверяется. Юлианина куртка отличается на общем фоне прекрасным качеством. Кстати, сестра подала идею, чтобы ей подарили эту шубку на помолвку. Помолвка же в силе? Если вам нужен Николай, можете его забрать хоть сейчас. Деловито предложил Шелагин. С Николаем действительно вылезла проблема. Девать его некуда, разве что в тюрьму, что вряд ли устроит императора, старающегося притушить скандал. «При чем тут Николай? Он никому не интересен, я про Илью!» Помолвка Николая на меня не переходит. Отрезал я. «Поймите меня правильно, ваша сестра — очень красивая девушка, но между нами могут быть отношения только продавец-покупательница». «Георгий, речь об объединении княжеств больше не идет», — напомнил Шелагин. «Но если вы будете настаивать на исполнении договора, придется вам брать Николаем». «Вот спасибо», — проворчал Прохоров. «Он мне и раньше не особо нравился». «Может, он нравился Юлианне?» «Ей нравится Илья». «Я не Шелагин». «Император Павлу Тимофеевичу откажет в моем признании, так что ищите жениха в другом месте». «Посмотрим». Прохоров посмотрел на меня столь оценивающе, что я сразу вспомнила о Юлианиных попытках ментального воздействия на меня. А ведь у брата с сестрой наверняка были одни учителя по магии.